Глава восьмая. Почти в то же самое время, вольный стрелок от журналистики Валентин Никомедов, он же Валюн, выяснил наконец адрес ночного клуба с непонятным названием Сфера «No Ту. Далось это нелегко, а главное недешево. Вокруг загадочного досугового центра развели невероятную таинственность, что казалось в высшей степени странным, учитывая тягу подобных доведений к известности. Даже признанный специалист по злачным местам Петрович не владел информацией на этот счет. Видимо, данное обстоятельства его очень задело. В конце концов, он выяснил адрес. По словам Петровича, обошлось ему это в 50 баксов. Валюн мысленно усомнился, но спорить не стал. 50, так 50. Он потратил добрых два часа, разыскивая нужную улицу. Вот и номер дома. А где же ночной клуб? Ни вывески, ни ярко освещенных окон за которыми мелькают тени и слышится оглушительная музыка. Валюн припарковал машину, вышел. Обычная, без резьбы и украшений дверь. На двери засветилась небольшая щель. Для чего? Скорее всего, туда нужно бросить визитку. Валюн так и поступил. Прошло несколько секунд, дверь мягко отъехала в сторону, и он шагнул через порог. У входа, мужчина средних лет борцовской наружности, внимательно оглядел прибывшего. Визитку верните, стараясь вести себя как можно увереннее, потребовал Валюн. При выходе, пробасил привратник. Ну и ладно, решил про себя Валюн и осмотрелся. Он, хотя и не часто, но бывал в подобных заведениях. Отличительной их особенностью являлась иступленно-гремящая музыка, полумрак, прорезываемый лучами прожекторов и стрелами лазеров, пьяный гомон. К изумлению Валюна, ничего подобного здесь не наблюдалось. Музыка, правда, имелась. Собственно, даже не музыка, а некий шумовой фон, напоминающий не то гул морского прибоя, не то шорохи ветра в верхушках сосен. Обстановка тоже вызывала недоумение. На первый взгляд доминировал восточный стиль. На полах ковры, вместо столов и стульев низенькие пуфики, вычурные козетки. Полумрак присутствовал, но осветительные приборы были искусно спрятаны в складках драпировок. Пахло экзотическими ароматами неведомых курений. Но стоило поднять голову, как картины, навеянные сказками Шахерезады, переходили в интерьер, более подходивший промышленному предприятию или научной лаборатории. Валюн вначале решил, что помещение клуба переделано на скорую руку именно из какого-нибудь цеха, но присмотревшись, понял, перед ним искусная стилизация. Помещение ночного клуба представляло собой довольно большой круглый зал, как уже говорилось, обставленный в восточном стиле. Поверху зала располагалась галерея, на которую вели две лестницы. По потолку шли какие-то трубы, выкрашенные яркой краской. Их переплетение создавало причудливый узор, напоминавший то ли схему метрополитена, то ли макет кровообращения кашалота. Кроме труб имелись щиты с циферблатами, индикаторами и другими приборами непонятного назначения. Щиты, изготовленные скорее всего из полупрозрачного пластика, испускали слабое свечение стрелки индикаторов чуть заметно подрагивали, и Валюн решил, что гул, который он первоначально принял за музыку, на самом деле шум работающего оборудования. Народу присутствовало немного, человек 20-30, причем публика опять же вызывала недоумение. Посетители были либо обкурены, либо медитировали. Друг с другом они почти не общались. Кто-то полулежал на козетке, некоторые с отсутствующим видом бродили из угла в угол, Другие неподвижно застыли у стен Ушни на сборищели ли у малешенных я попал?» С тревогой подумал Валюн С одной стороны, его разбирало любопытство С другой, привычная наглость куда-то исчезла Уступив место некоторой робости Появился официант, наряженный опереточным арабом С подносом в руке Он подходил к каждому из присутствующих Молча кланялся и протягивал поднос, предлагая напитки Валюн взял фужер и пригубил жидкость. Напиток показался похожим на мартини с привкусом текилы, и он одним глотком опорожнил фужер. Несмотря на кажущуюся слабость, питье неожиданно ударило в ноги, и Валюн машинально присел на пуфик. В голове вдруг стало светло и искристо, словно она наполнилась хрустальным дымом. «Видно, в напиток добавлен какой-то наркотик», — сообразил Валюн. Через полчаса официант появился вновь. На этот раз Валюн Фужер не взял, опасаясь пропустить самое интересное. А в том, что программа мероприятия не ограничивалась коктейлями, он не сомневался. Не прошло и десяти минут, как раздались переливчатые звуки колокольчиков, и на середину зала вышел пожилой седобородый человек в просторных белых одеждах и челме. Присутствующие проявили слабый интерес. Некоторые привстали, кто-то приблизился к седобородому. По традиции нашего клуба, Глубоким баритоном начал вещать Седобородый. «Мы припасли для вас нечто интересное, нечто такое, что возбуждает и ужасает. Ничего подобного вы не увидите нигде. Это зрелище только для посвященных, то есть для вас, истинных ценителей и знатоков магии и оккультизма. Встречайте, магистр черной магии, господин Леонард!» Седобородый несколько раз хлопнул в ладоши. В ответ раздались жидкие аплодисменты зрителей. Неожиданно посреди зала возник высокий худощавый человек, одетый во все черное. Вновь послышались нестройные хлопки. «Вы уже имели счастье познакомиться с искусством господина Леонардо», — продолжал Седобородый. «Но сегодня он продемонстрирует вам» — тут Седобородый сделал паузу и обвел присутствующих горящим взглядом. «Воскрешение из мертвых». «Воскрешение из мертвых!» Баритон Седобородова перешел в фальцет, и он вскинул руки над головой, словно взывая к некой высшей силе. Послышался скрип. Маленький сгорбленный человечек, похожий на гнома, выкатил на середину зала каталку, на которой лежало обнаженное тело. Валюн присмотрелся. Это был мужчина лет тридцати, крепкого сложения. «Подойдите сюда!» — услышал Валюн и не сразу понял, что обращаются именно к нему. «Да-да, именно. Вы здесь новичок, и, как я заметил, относитесь к происходящему с некоторым скептицизмом». Произнеся данную тираду, Седобородый поманил Валюна к себе. «Вы, похоже, сомневаетесь, что перед вами труп?» – обыденным голосом спросил Леонард. Валюн слегка развел руками, не подтверждая, но и не опровергая подозрений в своем неверии. «Тогда убедитесь сами, дотроньтесь до него». Перспектива щупать какого-то головы мужика несприятных, но профессиональный интерес пересилил брезгливость. Валюн прикоснулся к бедру. Тело действительно оказалось холодным, как лед. Убедились? Валюн пожал плечами. Значит, и теперь не верите. Тогда сделайте вот что. В руках Леонардо появилось длинное острое шило. Проткните ему сердце. Валюн в изумлении уставился на Леонардо. Не бойтесь, ведь он мертвый. «А если живой?» «Если проткну я, вы решите, что это трюк». «Я могу!» — заявился Добородый. «Отпилите ему голову!» — выкрикнул кто-то позади Волюна. «Это лишнее», — спокойно заметил Леонард. «Вот, убедитесь, все подлинное». Он протянул шило Волюну, который невольно взял в руки зловещий предмет. Повертел шило в руках. На вид вроде настоящий, но кто их знает, этих фокусников? «Давайте сюда!» сердито сказал Седобородый. Видимо, он был недоволен поведением Валюна. «Хорошо, я сам», — неожиданно согласился Валюн. «Попробую». «Почему вы медлите?» — строго спросил Леонард. «Не знаете, где находится сердце?» «А где?» — Седобородый презрительно хмыкнул. «Колите вот сюда», — показал Леонард. Валюн размахнулся и всадил шило в труп. Рука дрогнула, острие уперлась в ребро, и Валюн непроизвольно отдернул руку. «М-да» прокомментировался Добородой. «Ничего», — успокаивающе произнес Леонард. «Этого вполне достаточно». «Ну, теперь убедились?» Валюн кивнул головой, подтверждая, что вполне убедился. «А может, еще раз?» — ехидно спросил Сидобородой. Но Валюн уже отошел от каталки. Экспериментов с него достаточно. Он убедился. Лежащий на каталке действительно мертв. Из рана не выкатилось ни капли крови, а сам укол не вызвал ни малейшего движения. «Итак, скептик посрамлен», — насмешливо заметил седобородый. «Магистр, приступайте». Свет в помещении совсем померк, зато откуда-то сверху, прямо на каталку, ударил ослепительный луч, отчего на распростертом теле рельефно обозначились каждый волосок, каждая складка. Леонард склонился над трупом и стал делать над ним медленные пассы руками. При этом он что-то шептал себе под нос. Валюнт смотрел во все глаза, ничего не происходило. Труп оставался неподвижным. Так продолжалось минут 15. Первые мгновения, наблюдая за действом, Валюн испытывал томительное беспокойство. Но поскольку ничего не происходило, сумятица в голове улеглась и уступила место привычной иронии. Движения рук Леонардо напоминали взмахи крыл огромной черной курицы. Это сравнение мгновенно пришло в голову Валюну, и он ухмыльнулся. Похоже, его настроение разделяли и некоторые из присутствующих. Позади послышались приглушенные смешки. Однако Леонард не обращал внимания на реакцию посетителей. Его смуглое лицо покрылось капельками пота, и стоявший довольно близко Валюн понял, что смуглость эта – результат наложенного грима. Теперь же от жары и интенсивных движений грим как бы съехал в сторону, и Валюну явственно почудилось, что под толстым слоем косметики скрывается совсем другое лицо. И не лицо, тоже маска, но совсем другого свойства, жуткая личина, принадлежность которой трудно обозначить. Сформулировать свои ощущения Валюн в данный момент не смог, он только ощутил мгновенный озноб, почувствовал, как покрывается пупырышками гусиной кожи. Это уже было не беспокойство, а приступ животного ужаса, какой испытываешь, скажем, когда на ночной улице перед тобой внезапно вырастает темная фигура. Валюн непроизвольно сглотнул, ему захотелось поскорее исчезнуть отсюда, но он стоял как вкопанный и наблюдал за действиями Леонарда. «Мне мешают», — неожиданно прервав свои манипуляции, громко произнес Леонард. «Вот он! Вот он!» — и указал пальцем на Валюна. По толпе зрителей пронесся легкий ропот. «Молодой человек» повернулся к Валюну Седобородой, который все это время оставался рядом с Леонардом и внимательно наблюдал за происходящим. «Молодой человек, пойдемте-ка со мной. Но я, но мне...» Рядом с Валюном выросла фигура привратника. Он сжал локоть правой руки журналиста, и тому ничего не оставалось, как последовать за Седобородым. Его провели сквозь строй присутствующих, и Валюн услышал зловещее шипение, шести со всех сторон в его адрес.